Глава 16. В театр я направился еще до обеда, хоть и планировал после. Но суета, что поднялась из-за приезда Большакова, вынудила меня резко изменить планы. На данный момент я руководствовался девизом подальше от начальства. В театре пахло пыльным бархатом, пудрой, сладкими духами, старым деревом и предвкушением восторга. Хотя сегодня там было пусто: то ли я не вовремя пришел, то ли труженики зрелищ куда-то подались. Может, в колхоз парники копать или даже в другой театр. В общем, не знаю. Меня встретил Глариозов лично и, рассыпаясь в многочисленных заверениях личной дружбы навек, сразу же радушно повел к себе в кабинет. «Вот, посмотрите!» Я протянул Глариозову бумаги с предписаниями, кратко рассказал о реакции руководства и передал пожелания сверху. Глориозов засиял, как медный пятак, а известие о дополнительном финансировании повергло его практически в экстаз. В результате из недр старинного стола опять была извлечена запыленная бутылка, уже другая, еще пузатей по форме и янтарней по содержанию. И хозяин кабинета принялся щедро разливать коньяк. «Доволен был, говорите?» Тулчезарно засиял улыбкой Глориозов. «Ага», — кивнул я, — и даже похвалил. О том, что Козляткин похвалил меня, я не уточнял. Одну же работу работаем. А кому эти нюансы интересны? Главный театр не закроют, финансирование понемножку накапают и некоторое время будут требовать исправления ошибок. То есть театр работать будет как минимум до тех пор, пока здесь все не исправят. А если Глариозову хватит ума растянуть исправление надолго, то надолго. Практически до полного превращения в эталон высокого искусства СССР. Когда мы уже неплохо так назюзюкались, я задал главный вопрос Глариозову. — Вот объясните мне, Федор Сигизмундович, у вас хорошие артисты в театре, или, может, вы хотите других, может, получше? Глориозов с подозрением посмотрел на меня. Хмель мгновенно пропал из его глаз. Поэтому я пояснил. Да это я понять вашу кухню хочу. У нас часто на планерках обсуждения вот такие бывают. И чтоб придать важности, своим словам добавил. В основном, когда финансирование распределяем. Так что я понимать хочу. А то брякну еще что-нибудь не то. Глаза Глориозова оттаяли, и он снова лучезарно заулыбался и разлил коньяк еще по одной. Ох, Эммануил Модестович, что вам сказать? Театр — это террариум единомышленников. Райский такой террариум, понимаете? И в этом мнимом раю больше змей, чем яблок и ангелов. Уж поверьте мне. Так что новых артистов я хочу, это да. Только где их сейчас найти, артистов этих? И еще талантливые, чтоб были. Он пригорюнился. А вот если бы к вам, к примеру, Фаина Раневская пришла, забросил пробный камень. Я, дали бы вы ей роль леди Макбет или хотя бы ту же Дарью Круглову? Раневская? Взмущенно сплеснул руками Глорезов. «Да вы что! Пусть с ней Завадский мучается!» Он замахал руками, мол, слышать даже не хочу. И я понял, что все гораздо сложнее, чем я думал. Из театра я вышел задумчивым и чуть пьяненьким, но, тем не менее, переключился на свои проблемы. А у меня их было, что «Ой!» Получку не давали, точнее, обещали послезавтра. А мне вот прямо сейчас надо было. Поэтому я покрутился туда-сюда и решил попробовать наведаться по тому адресу. И переулок, и дом были на своем месте. Только перед подъездом появились строительные леса, мусор, какие-то мешки с известкой, ведра. Я заволновался. Если дом капитально ремонтируют, то и до моей заначки, я мулины деньги уже вспоминал, как свои, они рано или поздно доберутся, если уже не добрались. хоть на душе было неспокойно, но сделано равнодушным видом, я прошел мимо, типа по делам мне надо было. Решил сначала разведать обстановку, то мало ли. И не прогадал. В подворотне я заметил знакомого, того, который проверял в прошлый раз меня. Поэтому прошел себе дальше. В следующий раз попробую забрать. Ну что ж теперь дело с деньгами? А дома, в родной уже коммуналке, все было по-прежнему. Только пахло сегодня хорошо, вроде как гороховым супом, еще чем-то знакомым, но я определить не мог. Яблоками, не яблоками, не пойму. В полутемном захламленном коридоре, верхом на старых санках, одиноко и грустно сидел Колька и рассматривал какой-то журнал с картинками. «Привет, Колька!» – сказал я. «А ты что здесь делаешь?» «Сижу», – скорбным голосом сказал Шкет и ловко забросил журнал за большую корзину со старой обувью. «Зачем?» «А меня из дома отправили». Но я бедничал Колька и обличительно добавил. «Баба Поля!» «Почему?» – удивился я. «Ты опять натворил что-то? Признавайся!» Я бегаю и всем мешаю. Совсем по-взрослому вздохнул Шкет. Нарушаю порядок. А что твоя баба Поля делает, что ты ей так мешаешь? Шьет костюм дядя Орфею. С этими, как их там, с ипалетами. Он посмотрел на меня сумрачно и возмущенно сказал. Разве есть такой закон, чтобы родного внука из собственной комнаты ради каких-то палетов выгонять? Так может, ты испортил и И ничего я не испортил. посмутился Колька. Они на кровати лежали. Я их только взял посмотреть. Я один раз только примерил. А баба-полька сразу ругаться и ухи крутить. А потом выгнала. Вот вырасту и сожгу к чертям этот их не театр. С этими словами юный Герострат покинул коридор и ушел на кухню. А я пошел к себе в комнату. Снял пиджак и с отвращением повесил его на спинку стула. Я носил его всего пару каких-то дней. Вроде же и носил аккуратно, но сейчас он по форме напоминал оверсайз из моего времени. Причем в стиле боху, да еще и изрядно пожеванный. «С одеждой беда. Но чтобы поменять одежду, нужно иметь деньги. А с деньгами еще три дня не густо будет». Я снял и покрутил в руках галстук. Та же история. И тут в дверь раздался стук. И даже не дожидаясь моего отклика, дверь открылась, и в комнату заглянула Полина Харитоновна. «Мулечка, здравствуй!» Сладенько заулыбалась она, и я понял, что ей от меня явно что-то надо. «Муля, я супчику Горохова наварила с ребрышками и гренок нажарила». «Давай я тебе принесу тарелочку. Покушаешь горяченького?» Я понял, что если ей нужно что-то, то явно оно глобальное. Но за супчик я готов был на многое, поэтому согласно кивнул. «Спасибо, не откажусь!» Полина Харитоновна насмоталась на кухню, и уже буквально через каких-то пару минут на столе у меня материализовалась глубокая миска с исходящим паром душистым гороховым супом, сверху которого виднелись крупные мясные шкварки. Рядом на тарелочке были горячие еще гренки, щедро присыпанные зеленым укропом. «Ух ты!» – искренне восхитился я и полюбопытствовал. «А укроп-то вы где взяли, Полина Харитонна?» «Вара Аркарпина поделилась. У нее на подоконнике целая грядка». Благодушно молвила она и добавила. «Ты кушай, кушай, муля, а я подожду, а потом сразу тарелки заберу. А то мне еще этих хохломонов всех кормить». «Ну, раз так, то надо ужинать». Я уселся за стол и в несколько укусов умял весь ужин. Сыто отдуваясь, я от души поблагодарил. Спасибо, Полина Харитонна. Балуете вы меня? — Ой, муля, для хорошего человека тарелки супа точно не жалко. проворковала Полина Хритоновна и добавила. — Ты сиди, отдыхай. А я сейчас еще кисель принесу. Хороший кисель получился, с яблоками и вишней. Я целую кастрюлю наварила. Сейчас принесу. Она резвым кабанчиком метнулась на кухню, прихватив грязные тарелки. Прям чем дольше, тем страшнее. Видимо, ей надо как минимум грохнуть Кеннеди, иначе бы так не старалась. Знаю я таких вот целеустремленных дамочек. Но отказываться от столь прекрасного ужина было выше моих человеческих сил. Когда Полина Харитонна притащила большую кружку со сладким киселем и кусок ватрушки и уселась напротив меня за столом, я понял. Вот оно. Началось. И вправду началось. Она точно как Мулина мама двумя днями ранее подперла щеку рукой и смотрела, как я пью кисели и поедаю ватрушку. Наконец, с десертом было покончено, и Полина Харитонна сочла нужным начать разговор. «Муля, а ты слышал последнюю новость?» «Что Колька Орфею чуть и по не поломал?» «Нет, не эту». С досадой отмахнулась от столь малозначительного события Полины Харитонны. «Ложкина-то наша замуж собралась». «Ну, я, в принципе, обратил внимание, что они вместе живут», – дипломатично ответил я. После столь сытного ужина обсуждать матримониальные планы Ложкиной уж точно совсем не хотелось. Но вот Полина Харитонна жаждала эту ситуацию всесторонне проанализировать. И так как ужином меня угостила она, так что пришлось сидеть и слушать. «И вот Варвара Карповна прописана здесь, в комнате», – начала издалека Полина Харитонна и с намеком посмотрела на меня. Я кивнул, хоть намек предпочел сделать вид, что не понял. Опять Пётр Кузьмич у себя в коммуналке», — продолжила она, стараясь сдержать раздражение от моей непонятливости. «Да, я слышал эту историю». «И они хотят в Костромскую область уезжать», — многозначительно сказала Полина Харитонна. «И это тоже слышал», — сказал я. «Но «Ну, вроде как печки на два года служить еще не два», — усмехнулась Полина Харитонна. «Лиля проверила. Ему год и восемь месяцев осталось». «Да», — я покачал головой. Так что они сперва распишутся, потом Пётр Кузьмич пропишет Варвару у себя, а после они по обмену комнату или, может, даже квартиру в Костроме получат. А в деревню будут на лето ездить. Пётр Кузьмич в Костромской театр по переводу пойдёт служить. — Дела, — удивленно покачал я головой. — Так это... — сказала Полина Хритоновна и посмотрела на меня. — Муля, ты поспрашивай там у себя в комитете. Может, они Орфея в Варварину комнату переселят? А то куда это годится? Такой известный певец и в Чулане живет. Стыдоба. К тому же он молодой. Оно ну как женится, дети пойдут. И как оно будет? Я-то могу поспрашивать, Полина Харитоновна, Осторожно ответил я. И вполне даже может быть, что его и переселят туда. Но ведь вам от этого не легче. Мы же уже на эту тему говорили. Вот его переселят, и на это место в Чулан, кого другого поселят. И как оно будет, если человек плохой попадется? Склочный, например. Или такой, как он софрон тут же. Пока, суть до да дела, у Лильки с Гришкой может уже лялька появится. Им давно второго ребенка надо. Ну, у Лили уже карьера в театре. Фу, да какая там карьера, фыркнула Полина Харитонна. Им же площадь в первую очередь расширять надо. А не выйдет с театром, так на почту пойдет. Так ты поспрашиваешь? Я пообещал поспрашивать, и она ретировалась. А я решил выйти на кухню. Ну ладно, чего ж тут самому себе врать? Я решил заглянуть на кухню, вдруг там кто есть. Стрельну сигарету. Вот теперь будет точно последний раз. На кухне была только Фаина Георгиевна, и да, она курила. И да, я опять стрельнул у нее сигарету. Затянувшись, я посмотрел на нее и сказал, еле сдерживая торжество. Ну и как? Что теперь скажете? Получилась ли моя программа успеха для Ложкиной? Но злая Фуфа не была бы злой Фуфой. Если б прямо после этих слов затрепетал от восторга и бросилась ко мне с возгласами: О, да, Муля, ты был абсолютно прав. Помоги мне переступить эту ступеньку судьбы. Я верю в тебя! Ты лучший, Муля. Это в идеале. А в реальности, стоя у форточки в замызганной кухне, она посмотрела на меня насмешливым взглядом и сказала: Ну и что? Сосватал Ложкину за первого попавшегося деда и думаешь, что уже все получилось? Ну ведь получилось же! Мне даже обидно стало за такое ее недоверие. Теперь вы верите мне? Кстати, а кого бы вы хотели сыграть в главной роли? Разве что Дон Кихота?» Буркнула Фаина Георгиевна отвернулась, выпуская дым в форточку. «Хотя с такой жопой они мне только роль Санчо Панса могут дать». «Не вопрос», — пожал плечами я. «Ну да как, поработаем?» «Ну уж нет», — покачала она головой и выпустила дым в форточку. «Я тебе не юная пионерка, что ввелась на красивое обещание». — То есть вы не хотите изменить свою судьбу? — рассердился я. — И зачем тогда был весь этот цирк? — Почему же не хочу? Еще как хочу! — покачала головой Фаина Георгиевна. — Но с Ложкиной, я считаю, у тебя вышло случайно. Да и то не у тебя, а у этого Печкина. Они также могли встретиться и на базаре. — Но они встретились у меня в комнате, — не согласился я. И Ложкина ему даже фингал поставила. — Ха! А он ее за это полюбил! — Хотнула Фаина Георгиевна. — Ладно. Я затушил окурок и собрался уходить. «Не хотите, как хотите. Я не заставляю. Спокойной ночи, Фаина Георгиевна». «Подожди», — окликнул меня на своем хорошо поставленном, глубоким и категоричным голосом. «Не спеши, Муля. Я не сказала, что не хочу. Хочу. Просто я хочу быть уверена, что все будет хорошо. Слишком много у меня в жизни было разочарований». «А как мне вам доказать?» — буркнул я уже без всякого энтузиазма. «Не сердись, Муля» примирительно сказала Фаина Георгиевна. «Признаю, это была моя ошибка с Ложкиной. Я думала, что у тебя с ней ничего не получится. А ну, вон как. Получается, она была такая злая, потому что страдала от ненужности и одиночества. Как и я. Но у меня хоть эпизодические роли бывают, а у нее, кроме этой коммуналки, ничего больше». «Я и не сержусь», — сказала я сердитым голосом, и Фаина Георгиевна засмеялась. «О, ты бы себя сейчас видел, муля». Я рассмеялся тоже. Мир? спросила Фаина Георгиевна. Программа успеха? вопросом на вопрос ответил я. Слушай, Муля, не делай мне нервы! имитируя специфический одесский говор, весело сказала Фаина Георгиевна. Кто-то из нас должен отвечать вопросом на вопрос. А куда деваться? задал вопрос я. — Со смехом сплеснула руками Фаина Георгиевна, а потом ее взгляд стал серьезным. Давай сделаем так, чтобы окончательно развеять мои сомнения. — Сделай то же самое с другой кандидатурой. На задание я тебе усложню. — Слушаю. Я с азартом посмотрел на нее. — Я предлагаю взять две кандидатуры. Она хитро посмотрела на меня и ехидно прищурилась. — Поглашайте сразу весь список. Сделанным пафосом сказал я и выпятил грудь колесом. Раневская расхохоталась. — А что это вы тут шушукаетесь? На кухню заглянула любопытная Белла и перебила наш спор. Вид у нее был уставший. Под глазами, несмотря на толстый слой грима, проступали круги и мешки. Она вошла на кухню и тоже закурила. Само собой, при ней обсуждать дальнейшие варианты не представлялось возможности. Поэтому перешли на нейтральные темы. Точнее, перешла Белла. Она крепко затянулась и сказала, выпуская дым в форточку. — Вы Ложкину видели? При этом тон ее был непередаваем. В нем было все. И восхищение от внезапной перемены, сказалось бы, полностью понятным человеком, «И осуждение нравов, и обычная злая бабья зависть». «Расцвела», – похвалила меня Фаина Георгиевна. «Ну, не сильно она и расцвела», – буркнула Белла. «Хотя по у меня одолжила. Прическу он сделала. Сегодня сказала, пойдет в парикмахерскую краситься». «Так-то Белла не поняла. Она решила, что похвала была Ложкиной. Но на самом деле только мы с Фаиной Георгиевной знали, кто за всем этим стоит и кого похвалила актриса. но это ж хорошо». — сказала нейтральным голосом. — Чего тут хорошего? Вот что хорошего? Нашла себе мужика на старости лет, и что теперь? Веры им нет никакой. Поматросит и бросит. А она потом рыдать в подушку по ночам будет. — Эх, Белла, Белла, — вздохнула Файна Георгиевна, — сколько прожила, и ничего ты в жизни так и не поняла. Пусть у них хоть один день вот так в любви пройдет, но зато он будет, и она потом будет всю оставшуюся жизнь его вспоминать. Она умолкла, погрузившись в невеселые воспоминания. «Может быть, свою невеселую жизнь вспомнила?» Мы с Беллой деликатно помолчали, тихо докуривая сигареты. Белла ушла, а я прицепился к Фаине Георгиевне. «Так что там за кандидатуры?» а вот возьми тоже Беллу», — мыкнула она. «Беллу? Ну ладно. А кто вторая?» Раневская задумалась, затушила окурок и выдала. «Муза!»